Глава седьмая. Филадельфия и ее одиночная тюрьма. Путешествие из Нью-Йорка в Филадельфию совершается по железной дороге и затем на двух паромах. Обычно на это уходит часов пять-шесть. Был чудесный вечер, когда мы ехали в поезде. Я любовался ярким закатом из маленького окошка около двери, у которой мы сидели, как вдруг внимание мое привлекло некое странное явление – Наблюдавшиеся в окнах вагона для джентльменов, непосредственно впереди нас, сперва я думал, что какие-то трудолюбивые пассажиры этого вагона вспарывают перины и выбрасывают на ветер перья. Наконец мне пришло в голову, что они просто-напросто плюются, как оно в действительности и было. Впрочем, хотя впоследствии я приобрел солидные сведения по части слюноиспускания, я все же до сих пор не понимаю, как тому количеству людей, какое мог вместить этот вагон, удавалось поддерживать столь веселый и безостановочный поток слюны. Во время этого путешествия я познакомился с кротким и скромным молодым квакером. В начале беседы он торжественным шепотом сообщил мне, что его дед изобрел холодный способ получения касторового масла. Я упомянул здесь об этом обстоятельстве, так как полагаю, что то был первый случай, когда названное ценное лекарство было применено в качестве словесного слабительного. Мы прибыли в город поздно вечером. Прежде чем лечь в постель, я выглянул из окна моей комнаты и увидел на противоположной стороне улицы красивое здание из белого мрамора, казавшееся каким-то особенно мрачным, призрачным и наводившее жуть. Я приписал это сумрачному вечернему освещению — и, встав утром, снова выглянул из окна, надеясь увидеть в портале и на ступенях группы снующих туда и сюда людей. Двери, однако, были по-прежнему плотно затворены, вокруг царило тоже холодное уныние, и, казалось, лишь у мраморной статуи Дона Гусмана могли быть какие-то дела в этих мрачных стенах. Я поспешил выяснить, как называется и что представляет собой это здание, и тогда я перестал удивляться. Это была гробница многих состояний, великие катакомбы капитала, незабвенный банк Соединенных Штатов. Прекращение названным банком платежей и разорительные последствия этого наложили, как мне говорили, мрачный отпечаток на Филадельфию, который не исчез и по сей день. В этом городе в самом деле есть что-то унылое и безотрадное. Город этот, в общем, красивый, но угнетающе прямолинейный. Пробродив по нему часа два, я почувствовал, что готов отдать весь мир за одну кривую улочку. Под впечатлением господствующего здесь квакерского духа, воротник моего сюртука, казалось, сделался жестче, а поля шляпы шире. Волосы стали коротенькими и прилизанными. Руки сами собой благочестиво сложились на груди, и помимо моей воли в голову полезли мысли о том, чтобы поселиться на парк Лейн близ рыночной площади и нажить состояние на спекуляции зерном. Филадельфия в изобилии обеспечена свежей водой. Вода льется, течет, брызжет и бьет фонтаном отовсюду. Водопроводная станция, расположенная на холме неподалеку от города, соединяет в себе приятное с полезным, вокруг нее со вкусом разбит общественный сад, который содержится в полнейшем и наилучшем порядке. В этом месте реку перегораживает плотина, и сила течения заставляет поток устремляться в глубокие водоемы или резервуары, откуда весь город вплоть до верхних этажей домов получает воду за самую ничтожную плату. В городе имеются различные общественные учреждения, Среди них превосходная больница, квакерское заведение, но немало не придерживающееся сектантских взглядов в своей большой и полезной деятельности, тихая старомодная библиотека, носящая имя Франклина, красивые здания биржи и почты и так далее. Кстати, о квакерской больнице. Для пополнения фондов этого заведения устроена выставка, где висит картина, принадлежащая кисти Уэста, На ней изображен спаситель, исцеляющий больного, и это, пожалуй, лучший образец работы названного мастера. Считать ли такую характеристику хорошей или плохой, зависит от вкуса нашего читателя. В той же комнате висит очень характерный и правдивый портрет кисти мистера Салли, известного американского художника. Мое пребывание в Филадельфии было очень коротким, Но тамошнее общество, поскольку я успел с ним познакомиться, мне очень пришлось по душе. Говоря о его характерных особенностях, я сказал бы, что оно более провинциально, чем в Бостоне или Нью-Йорке, и что атмосфера в этом прекрасном городе насыщена вкусами и взглядами, напоминающими, пожалуй, светские разговоры все на те же темы о Шекспире да о мьюзикл Гласис, о которых мы читали в Векфельдском священнике. Неподалеку от города находится великолепнейшее, еще незаконченное мраморное здание, предназначаемое для колледжа Джеррарда. Заложил его некий ныне покойный джентльмен, носивший это имя, обладатель огромного состояния. Если здание будет достроено в соответствии с первоначальным замыслом, оно, пожалуй, станет самым пышным сооружением нашего времени. Но вокруг завещания идет юридическая расприя и впредь до ее разрешения строительство приостановлено. Таким образом, и это начинание, как и многие другие великие начинания в Америке, не столько осуществляется сейчас, сколько должно осуществляться в ближайшем будущем. На окраине высится большая тюрьма, восточная каторжная. В ней установлен порядок, характерный для штата Пенсильвания. Здесь введено в систему Суровое, строгое и гнетущее одиночное заключение. Потому как оно действует на людей, я считаю его жестоким и неправильным. Я глубоко убежден, что в основе этой системы тюремной дисциплины лежат добрые и гуманные намерения, желание исправлять людей, но я уверен, что те, кто ее разработал, равно как и те благожелательно настроенные джентльмены, которые проводят ее в жизнь, не ведают что творят. Мне кажется, лишь очень немногие способны в полной мере представить себе те пытки и мучения, которые испытывают несчастные, обреченные долгие годы нести это наказание.